Вергилий и другие тени не нуждаются во сне. В пятером, то есть Данте, Вергилий, Сорделло, Нина, Висконти и Корадо, Маласпина. В тот час, когда поет, зарю встречая, Касатка и напев ее тосклив, Как будто скорбь ей памятно былая, И разум наш себя освободив, От думы сбросив тленные покровы, Бывает, как бы вещи прозорлив, Мне снилось. Надо мной орел суровый, Навис, одетый в золотистый цвет, Распластанный и ринутся готовый. И будто бы я там, где ганимет, Своих покинув, дивно возвеличен, Восхищен был в заоблачный совет». Касатка — злополучная царевна Филомела, превращенная в ласточку, касатку. Там, где Ганимед, то есть на горе Иди, Фригийской. Мне думалось, быть может, он привычен разить лишь тут, где он настиг меня, а иначе к добыче безразличен. Меж тем кругами землю осеня он грозовым перуном опустился и взмыл со мной до самого огня. До сферы огня, которая считалась лежащей между сферой воздуха и небом луны. И тут я вместе с ним воспламенился, и призрачный пожар меня палил, с такой силой, что мой сон разбился. Не меньше вздрогнул некогда Хил, водя крест очнувшиеся веки, и сам не зная, где он их раскрыл, когда он от хероновой опеки был матерью на Скир перенесен, хотя и там его настигли греки. Чем вздрогнул я, когда покинул сон? Мое лицо. Я побледнел и хладом, пронизан был, как тот, кто устрашен. Не меньше вздрогнул некогда Хил, когда юноша Хил воспитывался у Кентавра Хирона, богиня Фетида, его мать, зная, что ему грозит гибель на войне, перенесла его спящим на остров Скир. Но здесь его при помощи хитрости Обнаружили Улисс и Диомет. Один Вергилий был со мною рядом, И третий час сияло солнцем высь, И море расстилалось перед взглядом. Мой господин промолвил, Не страшись, оставь сомнение, Мы уже у цели, не робостью, но силой облекись. Мы, наконец, чистилище узрели. Вот и кругом идущая скала, а вот и самый вход подобный щели. Когда заря была уже светла, а ты дремал душой в цветах почия, среди долины женщина пришла. И так она сказала, «Я Лючия». Чтобы тому, кто спит, помочь верней, Его сама хочу перенести я. И от Сарделла, и других теней Тебя взяла, и, так как солнце встало, Пошла наверх, а я во след за ней. И здесь тебя оставив, указала Прекрасными очами этот вход, И тотчас ни ее, ни сна не стало как тот, кто от сомнения перейдет к познанию правды и ее оплотом оборонясь решимость обретет, так ожил я. И, видя, что заботам моим конец, вождь на крутой откос пошел вперед, и я за ним к высотам. Ты усмотрел, читатель, как вознес я свой предмет, и поневоле надо чтоб вместе с ним и я в искусстве рос. Мы подошли, и где сперва для взгляда в скале чернела только пустота,